Курица нашла змеиные яйца и стала их высиживать. Ласточка увидала и говорит «То-то глупое, ты их выведешь? А как вырастут, они тебя первую обидят». Конец басни «Курица и ласточка». Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной. Клинтон, Теннесси, United States, September 4, 2008